Но этот раз я не встретил Коэди по пути домой. Очень жаль. Ведь если я бы встретил, то я бы точно стал бы делать то, что она обожает больше всего говорить. В день, когда вторая Сахиносан появилась в шкафу, для швабер, а облака уже начали уходить вдаль, на степь. Сегодня же погода была замечательной. Было не слишком холодно и не слишком жарко. Как обычно, я взбирался по холму в школу, и из-за хорошей погоды я был полностью разогрет, когда дошёл до ворот северной старшей. По сравнению с обычной погодой, когда я едва мог вспотеть, проводя время в холодном классе, сегодня было гораздо лучше. Найдя в школьные ворота, а потом в школьные двери, я подошел к своему шкафчику. Прежде чем открыть его, я сделал глубокий вдох. У меня было странное чувство плохого вреда на миновании, и я знал, что задания с будущего продолжатся, и поэтому я со страхом открывал шкафчик. И я знал, что когда открою его, письмо уже будет ждать меня. Письмо, доставленное черти кем, черти когда. Но ведь выборы не было. Не так ли? Мне нужно было открыть шкафчик, чтобы найти сменку. Как и ожидалось, там было письмо. А рядом ещё два письма. Ты же это не серьёзно, Сахиносан. Ясно, оба письма были напечатаны с использованием привычного шрифта. На каждом письме были номера: номер 3, номер 4 и номер 6. Соответственно, на третьем, четвёртом и шестом письмах То есть это значит, что предыдущие два письма были номер 1 и номер 2. А первая записка была номером 0? Но почему идёт прыжок с 4 на 6? Где номер 5? Или это опечатка? Я положил все три письма в свой карман и направился в туалет. Я уже начал привыкать к этому процессу. В туалете я открыл каждое письмо в соответствии с очередностью их номеров. До звонка было не так уж много времени, поэтому я быстро прочитал каждое из них. Потом вышел из кабинки и посмотрелся в зеркало. Там я увидел странное искажённое собственное лицо. Что же такое будет, всё не ладно. Хотелось сказать о Сахинастан старшая. Нет, прежде, в чём был смысл того, чтобы отвезти незнакомца в больницу и передвинуть камень? И я архисильно хотел узнать, что будет дальше. Оставив загадочное выражение лица, я вошёл в класс, чтобы обнаружить девочку, которая с немогла от нетерпения, ожидая меня. Кён? Девушка, которая подбежала ко мне. Вы крикивы моё имя, Балахарихи Судзуми. Ещё вчера настроена на грусть. Скорей, покажи её мне. На секунду я задумался, что мне нужно показать Хархи, которая светила мне своей фирменной улыбкой в миллион ватт. Только не говори мне, что ты забыл её. То, что тебе передала Царысан и сказал беречь. Как ты мог забыть такую важную вещь? Это внезапное изменение в настроении Хархи совершенно сбило меня с толку. Не было ничего хоть сколько-нибудь напоминающего меланхолию, оставленную в прошлом. Что произошло с грустной, спокойной Судзуми, сидящей заде меня? Только не говори, что вчера это была не ты. Что ты там такое мямлишь? Я всегда такая. Где ещё во всём мире ты сможешь найти такую, как я? Харухи сказала это, грациозно подняв вверх волосы, ярко улыбаясь. В это же время: "Всё, хватит притворяться. Мне нужно посмотреть на неё сейчас же. Если ты её забыл, поторопись, возьми такси Верность домой и принеси её". Хорошо, хорошо. Понял. Не успокойся на минутку. Сейчас все в классе только на нас и смотрят. Може, это к хотела бы коновенной школьной жизни. Такие скучные желания должны быть спущены со школьной крыши на бумажном самолёте. Экспрессивности жизни или даже социальной изоляции хики были бы намного лучше, чем то, что ты называешь нормальной скучной жизнью. И сюда собираешься говорить о своей жизни? Пожалуйста, можешь говорить не в течение 3 секунд. Но потом тебя ждёт смерть. Не думаю, что мою жизнь можно сжечь до 3 секунд. Да я не собираюсь её так проживать. Вздохнув, я достал из портфеля свёрток пергамента. Я не удивлён, что спустя 2 секунды он исчез из моих рук. Разворачивая пергамент с человеческой скоростью, Харох испросил меня: "Ты его же читал?" "Нет." "Правда?" "Да." С того момента, как он попал ко мне в руки, с моей стороны не было предпринято никаких попыток открыть его. Но это же карта сокровищ! Я не могу держать тебя в руках! Разве тебя не захватывает дыхание? Ведь у нас есть возможность получить зарытые сокровища. Что такого захватывающего в сокровищах, которые, как я знаю, мы не отыщем? Всё, что меня ждёт на вершине горы это боль в спине или хуже того, пару шибов и растяжение связок. Я лишь хотел услышать причину возбуждения Хархи. Все, что было у меня в мыслях, когда я брал дар Цуруй-сан, — передать его Хархе. Но не было ни малейшего интереса выкапывать древние спрятанные сокровища. Честно говоря, я на самом деле хотел сказать Хархе. Эй, давай просто забудем о всех этих поисках сокровищ. Ладно? Но, увы, Хархе уже была занята изучением карты. Хм! Цуруй-сан не нужно было это делать! Она должна была сразу передать её мне, вместо того, чтобы давать её тебе на хранение. Хоть это бы значило, что я получу карту раньше, я бы предпочла, чтобы это был сюрприз. Сказала Харахи, повернувшись ко мне спиной, и проследовала к своему месту. Потом она достала свои пеналы и учебники, чтобы использовать их в качестве держателя свитка, для более полного изучения карты. Я тоже подошёл к своему месту, но тут во мне вспыхнуло чувство любознательности. Эй, Харахи! Чего? Чего? Спросила Харахи, резко подняв взгляд. «Откуда ты узнала, что Цуруй-сан передал карту мне?» «Она мне звонила вчера», — ответила Харахи, даже не потрудившись оторвать взгляд и посмотреть на меня. «Ты ведь брал Симисена прогулку, да? И в это время ты проходил рядом с домом Цуруй-сан. Вот так она и передала тебе карту. Похоже, что Симисена стала получше. Это хорошие новости». Вероятно, это Цуруй-сан придумал эту ложь. Никогда не слышал о ком-то, кто гуляет с кошками в холодную погоду. «Более того, вчера всю ночь был дождь. Что бы ты поверила в такую непродуманную ложь? О чем ты вообще думала, Судзуми?» Я притворился серьезным, и действовал, словно ничего не произошло. Харухи выглядело так, словно сегодняшний день объявили праздничным днем. Ее глаза сияли от возбуждения. «Смотри, Кен, это должно быть местом, где заряд это сокровище! Карта говорит, что это здесь!» Мой взгляд упал на карту, лежащую на столе Харухи. Карта была такой древней, что ее можно было бы продать в музей, как антиквариат. Там было много приложений, написанных черными чернилами. А потом поставлена огромная подпись. Мне не удалось разгадать, что там написано. И я посмотрел на рисунки расположенной ниши. Там была гора. Та самая, на которую я, без сомнения, вчера взбирался. И, скорее всего, буду взбираться завтра. Карта была нарисована черными чернилами и была очень простой. Однако результат схожести с горой был потрясающий. Написаны слова были с древнего языка, но для меня это скорее было похоже на инопланетный учебник, а не на карту. Поэтому, скорее всего, мне не удастся понять и красоты, и полноты слога древности. Харухи же понимала его, раз она перевела мне весь текст в слух, да? На этой горе есть нечто ценное. Что-то, что лишь мои потомки могут получить. Это нечто, что может сделать их счастливыми. Искатель сокровищ копай здесь. По текстам была подпись. 15-й год правления Генроку Цуруя. Не знаю, что это был за предок Цурую-сан, но он определенно делал много разных, не всегда крайне необходимых вещей. Что такого важного было у него, что потребовало зарывать это в землю? А что, если это и правда? Как сказала Цурую-сан, шутка, пронесенная через столетия. Уже прошло несколько столетий с времени правления Генроку. Он уверен, что кто-то в семье Цуруя должен был найти эти сокровища к этому времени. «Где же эти сокровища закопаны?» Спросила Харахи, обращаясь к несколько незаинтересованному мне, ведя пальцем через всю карту. Здесь нигде нет начала пути или пометки крестиком. Хоть мы и знаем, что они на горе, мы же не знаем, где их искать. Эээ, забудь. Харахи посмотрел на меня взволнованное в предвкушении новых испытаний. Если мы вложим в эту душу, уверена, нам удастся отыскать сокровища. Что ты имеешь в виду под «мы»? Ты собираешься сплотить горожан для этого? Конечно, нет, глупый, сказала Харохи, сворачивая карту обратно в первоначальное состояние, затем обвязав узлом и аккуратно положив на свою парту. Будем лишь мы, конечно. Ты будешь следить за выполнением поручений. Или ты не согласен? Если бы у меня был выбор, я бы предпочёл не участвовать в этом глупом мероприятии. Я не знал, сколько у меня будет заданий и кому я буду их все поручать. Как только я почувствовала, как моё сердце смиренно выдохнуло, прозвонил звонок. И наш классный руководитель Акабо-сенсей вошел в класс. «Встретимся в клубной комнате после урока!» Сказала Харахи, ткнув меня в спину механической ручкой. «Я хочу, чтобы ты никому об этом не рассказывал. Пускай это будет сюрприз. Когда я расскажу о своей находке, я хочу, чтобы ты притворился будто удивлен. Если только Царой Сангния...» не... Голос Харахи стал громче. Но он утонул среди топота учеников, которые вставали, чтобы приветствовать учителя. Пожалуйста, кто-нибудь, расскажите, как вы удерживаете внимание во время урока? Меня довольно легко отвлечь, поэтому, если вы знаете способ, как запомнить все сказанное в классе, поделитесь. Неважно, даже если это половина того, чем у нас учит, это в любом случае больше, чем совсем ничего. Я знаю, что записи помогают, но даже так, должен быть какой-то способ спокойно сидеть записывать. Его кто-нибудь знает? Вот что мне однажды сказали. Не нужно затачиваться во время урока. Всё, что нужно это не думать о чём-то ещё или что-то в этом роде. Другими словами, то, что я должен был сделать это не думать о чём-то ещё. Тогда моему шаму будет нестерпимо скучно, и они временно бы стали слушать то, о чём говорит учитель. И таким образом я бы понял, что учитель хочет донести. Выглядит логично, да? Ну, думаю, стоит попробовать. Тем более, тот, кто передал мне этот освещённый приём, был никто другой, как сама Харухи. И, возможно, это был приём из давно забытого стиля. парящего в мечах Харахи. Но вот в чем загвоздка. Для меня это не составляет труда не обращать внимания на слова «учитель» во время урока. Но это же невозможно ни о чем больше не думать. Да и если мне это удалось, стал бы я счастливее. Не думаю, что Харахи хотела бы стать первой в этой скучной мирской жизни. Но когда я начал сомневаться в ее словах, я сразу вспомнил, что ее результаты были на самом высоком уровне, что является сильным контраргументом. Попытка не думать ни о чем сейчас была просто-напросто бесполезной. Кроме того, сейчас у меня было на одну проблему меньше списки вещей, о которых я должен был беспокоиться. И все благодаря старому свитку пергамента. Меланхолия Харахи исчезла так по волшебству, после получения этой старой карты. Поэтому теперь я не должен был волноваться о спасении мира от огромных синих гигантов. Но мне следовало волноваться о тех трех письмах о Сахинесан, старшей. Это было то, что напрямую касалось Сахинесан, из будущего, и меня. то, что мы должны были сделать до назначенного дня. Это не та вещь, где я мог бы бездействовать, и если мне надо было бы сейчас выбежать из класса, то я бы первым делом принялся за выполнение этой задачи». «О, с такими мыслями в голове, как вы можете винить меня за то, что я не понимаю, что нам говорят учителя?» После урока в Харахе Силком затащила меня в клубную комнату, как рыбак вытаскивает рыбу из своей сети. «Спасибо, Царуй-сан, теперь я не мог больше использовать Симисена как отмазку». А так как дела у меня больше не было, меня вынудили идти в клубную комнату. По заданиям из будущего выходило, что я буду свободен сегодня и завтра. Лишь послезавтра на следующий день я буду очень занят. И было легко понять почему. За воскресеньем шло два праздничных дня, которые, как подсказывает логика, всего составляли три дня, когда не нужно будет ходить в школу. А так как там будет еще день, когда ученикам не нужно посещать уроки из-за вступительных экзаменов, у меня будет долгий четырехдневный выходной период. Похоже, путешественники во времени используют шкафчик для обуви, как почтовый ящик. Что трудного в том, чтобы отдать письмо лично мне? У меня было много вопросов к Асахине-сан старшей. Я размышлял о будущих задачах, пока был на уроках. И так я не придумал никакого решения, когда, наконец, подошел к двери литературного клуба. «Йо, извините, что заставила ждать!» С энергичным выкриком Харухи открыла дверь в клубную комнату, удерживая меня за воротник. Почему-то я чувствовал сильную ностальгию по этой ее привычке, так как давно не испытывал ее проявлений на себе. Наверное, это из-за моего трехдневного отсутствия в клубной комнате. Даже хотя это было всего три дня, я начал скучать по этому месту, как старый изгнанник, сильно желающий возвратиться на родину. И когда я вошел в комнату, я почувствовал, что наконец дома. С энергичным выкриком Хархи открыла дверь в клубную комнату, втаскивая меня за воротник. Я закрыл дверь, которую Харахи для удобства оставил открытой, и всмотрелся в лица всех членов бригады. Первый я увидел одетую в школьную форму ученицу первого класса, которая сидела в углу и читала книгу, как и всегда. Нагата посмотрела на Харахи и на меня с совершенно непробиваемым взглядом, а затем возвратилась к чтению. Никаких лишних жестов или восклицаний с возвращением, ведь это была Нагата, к которой я знал. Богиня, тихо сидящая в углу клубной комнаты, читающая книгу. Привет. Давно не виделись. Сидевший за столом человеком, который играл в каром сам с собой, был кое-заме, который всегда улыбался, чьим словам никогда не знаешь, можно ли доверять. Как Семисен. Если возможно, я бы хотел пригласить одного из знакомых моего друга проверить его. Знаешь, мой знакомый Садиш в ветеринарную лечебницу. И я слышала, она очень хороша. Как будто я коплюсь. Ведь я тебя не первый день знаю. Хм, похоже, у тебя много друзей в разных сферах жизни, Коэдзами. Коэдзами легко ударил пальцем по костяшке кором. Вот так и создаются легенды, не так ли? Я узнаю от своих друзей, а не от своих друзей. У меня нет лишь знакомых, которые... Коэдзами красиво соединил руки и мягко сказал, будто это был проигрыш пьесы. Знакомых, которые не из этого мира. Арош, я уже знаю пришельцев путешествий сквозь время телепатов. С таким социальным окружением, думаю, мне лучше не знать людей с параллельных измерений, потому что их появление обязательно добавит мне головной боли. По этому легко посмеялся и давай по ней, что это конец диалога. Нажахарохи повернула голову в нашу сторону, заинтересовавшись. Я слышал, сегодня будет собрание. Да, ты прав. Экстренное собрание, кстати. Сказала Харохи, заняв место за столом командира. Микурутян, чаё. А, хорошо. Быстро перебираю ножками. Асахина-сан поспешила к Харухи. А где-то милый костюм Горочный. Это была Сахина-сан, слава богу. Погодите-ка. Это странно. Разве это не естественно, что я вижу Асахина-сан здесь, в клубной комнате? Хм. Эм, начал я заикаясь. Похоже, мне нужно время, чтобы привести в порядок мои спутанные мысли в голове. А Сахина-сан, который находится тут, отличается от той, что сейчас сидит в доме Цурусан. Это не Асахина-сан из более далёкого будущего. Это Асахина-сан из более близкого будущего. А Кён-кун сказала Сахина-сан, неуклюже наполняя чайник не горячей водой. Она посмотрела на меня с беспокойством в взгляде. Это был точно такой же взгляд, которым другая Асахина-сан наградила меня 3 дня назад. Подождите. А чего еще ожидать, раз они один и тот же человек? О, да что я говорю? Я выкинул эти мысли с головы и настроился на то, что хочет сказать Асахина-сан. Как Симисен? Он заболел из-за того, что мы вытащили его в слишком холодное место, когда на улице было уже прохладно, ведь так? Ну, нет. Теперь я мог, наконец, убедиться, что Асахина-сан ничего не знал о будущем. Но эм... Вечера, пятью днями пошё. После этого и, скорее всего, придётся вплотную столкнуться со всем набором трудностей. Ведь ничего не можно изменить, да? Чёрт, непонимание происходящего так раздражает. Семисен уже в порядке. Ему лучше со вчерашнего дня, судя по тому, как он сейчас энергично катается по полу. Да? Это же замечательно. Сказала Захинасан и облегчённо улыбнулась. Но ведь это я почувствовал себя ещё более плохо. Маля Симисена была одной большой лужью, о которой, естественно, знает Асахина-сан Митеро, но раз она ничего не сказала, то эта Асахина-сан, очевидно, даже не подозревает, что это неправда. Я почувствовала, что придал ее доверие, и мне вдруг захотелось сейчас же извиниться перед ней. «Можно мне будет поиграть с ним побольше? Симисен такой милый!» «Нет ничего милее тебя. Даже если однажды ты будешь заточена в одном из темных уголков Млеченого Пути 500 лет, ты все равно станешься такой же милой». Но если ты используешь имя Сенна как предлог, чтобы зайти ко мне, то это более чем приветствуется. Кроме того, Семисенн последнее время частенько приводит ту чернокошку, которую называет подружкой, домой. Возможно, она использует меня как предлог? А, ну тогда это хорошо. А? Захина-сан, звизгнул, и внезапно подпрыгнула. Чай разлился. Больше вы подошло, перелился. Так как она была занята, разговаривая со мной в совместнее. Асахину-сан не заметила, что чайничек уже наполнился. Однако, видимо, это подходило под образ неуклюжей служанки, придуманной Харухи, раз она посмотрела на Асахину-сан с перекрещенными руками, вероятно, наслаждаясь видом того, как убирают развитый чай. И взял один из стальных складных стульев и сел рядом с куидзами. Харухи распространяла ауру превосходства, но была какой-то странно тихой, будто хотела дождаться, когда мы успокоимся, чтобы сделать свое грандиозное заявление». «Извините, что пришлось ждать», — сказала Сахина-сан, поставив две горячие чашки чая на поднос, затем передав мне и Харухе. Я почувствовала, что Харухе подождет, пока я допью свой чай, перед тем, как сделать объявление, так как она не хотела вставать. Допив свой горячий чай, Харухе откинулась на стуле, включила компьютер, а пока ждала, пока компьютер загрузится, пролистала пару журналов. Мы несколько раз встречались взглядами, и каждый раз у нее было разное выражение лица. И иногда суровая, иногда под дьявольски весёлая. Можно перечислять сотни разных выражений. Это и было ту самое присловутые: ужасное затишье перед бурей. А какой это было выражение, будто он ничего не знает. В этот момент он передегал костяшки на доске корол. Он агата было то же выражение, что и в начале, то есть никакого выражения. А Захина-сан была занята приготавливай второй чанек чая. Всё выглядело таким обычным, таким нормальным. таким совершенным, что было даже как-то странно, что застыла Хархе в принятии решения, чтобы мы провели время именно так. А как же поиски сокровищ? После нескольких минут чедных обдумываний я решил не напрягаться, а дать мозгу свободу выбрать темы и мысли. Но вскоре этот краткий момент спокойствия был нарушен не из-за выкрика Хархе или объявления, что все могут идти домой, а из-за того, что в дверь постучали. Да, давай, заходи. Выкрикнула Харахив в ответ на стук и встала со стула со скоростью пули. Я ждала тебя. Заходи, пожалуйста. Редко увидишь командира, который открывает дверь для кого-то, особенно если это гость. Ха, да это же Микуро-тян, я стальной член на бригады. Давно не виделись. О, подождите, Кён, мы же виделись вчера. Симе-сэн такой грибы обязательно принеси во следующий раз. Громко сказала Цурусан в ходя. Положив руки на плечи Хархи, мы бы начали дико танцевать. Ну вот. Понеслось. Хм, так и есть. Карта. Это должно быть древнее сокровище, которому уже 300 лет. Возможно, древние монеты эпохи Генроку. Было бы великолепно, если бы мы смогли найти их. Громко объявила сурой Сэн: "Усаживайся за стол". Я взяла пожевать печенье в форме креветок, лежавшее на столе. "Это старая и потрепанная карта, одна из фамильных ценностей моей семьи". Но, ну, в общем-то, зарытые сокровища могут быть чем угодно. В тот день после уборки в кладовой мне нашла бесценный часть изрытого сокровища под грудой ненужного хлама. Всё ещё невредимый пальмовый пенал Ниёра. Высказав всё это со скоростью летящего поезда, Сурюса насушила чашку чая с ахинысан, встала и указала на доску. Старая карта была прикреплена к доске четырьмя крупными магнитами по краям. Рядом с доской стояла Хархи. Занятая тем, что чесала себе спину у каски с очень довольным выражением лица. Эта гора была государственной собственностью, прежде чем стала владением моей семьи. Мы не должны несерьёзно относиться к словам моего предка. Там, может быть, что-то спрятано, да? О, великий предок! Цуруи Сан сопел руки вместе и поклонился сидящемуся солнцу. Харухи воспользовалась этой возможностью, чтобы постучать по доске у каски. Вот Это все? Сейчас мы слушаем объяснение Цуруи-сан про историю карты. Вот и все. Почему я предокостил ей огромное сокровище, и что это за сокровище, вот что мы должны выяснить. Поэтому я запрещаю всем вам рассказывать про это дело кому-то не из бригады СОС, кроме Цуруи-сан. Сказала Харахи, широко открывая рот, демонстрируя ряд белоснежных зубов. Завтра мы начнем поиски спрятанных сокровищ. А если продолжим мешкать, то их может выкопать кто-нибудь еще. Поэтому завтра мы встречаемся на обычном месте ровно в девять. Пойдем на гору. Насчет снижения не беспокойтесь, предоставьте это мне. Не стоит оговорить, что я не был ни капли удивлен. Три дня назад я слышал про поиски сокровищ от Асахины Сан. Вчера Цура Сан отдала мне на хранение карту. Сегодня утром я еще раз выслушал про это от Харухи. И я был просто уверен, что мне не удастся сделать удивленное лицо. Думаю, что это уже не поможет. Продолжая подносить к рту пустую чашку, и я притворился, что всё ещё пью свой давно закончившийся чай. Но думаю, что всего этого можно было не делать, так как единственным шокированным человеком была. А! Попаевский сокровищ с завтра ногария. Так, тогда нам понадобится бенто. Беласах и насен. Нагато посмотрел на Харухи, не закрывая книгу, которую держал на коленях. «Ммм, мы совершим великое открытие, которое достало чок развития всей археологии в будущем. Не могу дождаться». «Как обычно, Котями решил первым подлизаться к Хархе. Если Хархе хотела увидеть изумление на наших лицах, то она будет крайне разочарована. По правде говоря, думаю, что никто не удивился. И даже Асахина-сан». «Вот это сила духа!» «Если мы действительно найдем спрятанные сокровища, мы их все поровно разделим. Конечно, Цуруй-сан, любезно предоставивший нам карту, также получит часть сокровища!» «Отлично!» — энергично выкрикнул Цуруй-сан. «Если вы правда найдете золото или что-то ценное, я думаю, что могу дать вам 90% от всего клада. Так как мой пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка жил в эпоху Гонроку, единственную вещь, которая бы сделала его потом счастливыми даже через сотни лет, было бы золото!» Я бы хотела рассказать о его прекрасных намерениях, но, к сожалению, мне нужно кое-что подготовить к завтрашнему дню, поэтому оставляю поиски сокровищ на вас, ребята. Цуруй-сан почему-то странно это посмотрела на меня в этот момент. А когда она отвела взгляд, на меня посмотрела Сахине-сан. Я засмеялась. Похоже, что Цуруй-сан всё же сдержала обещание. Максимум, что она могла это рассказать о Сахине-сан. Я использую язык Тфила, и она не могла сказать о Сахине-сан правду. Не могу её больше подозревать. Однако для кого-то, не связанного с бригадой СУС, Цурую Сан могла выглядеть по-странному втянутой во все дела, будь это бейсбольный турнир или поездка на Снежную Гору, лишь потому, что мы ее просили. Но в этот раз движение было с ее стороны, будто она хотела стать с нами ближе, и не было возможности узнать, что у нее на уме. Не говорите мне, что это еще один план, который она придумала, чтобы Харухи не грустила. Если подумать, то почему она хочет сделать Харухи счастливой? Лишь для смеха и веселья? «Давайте на первый раз откинем все мои подозрения насчет Цуруй-сан, который сейчас весело жевал о печеньке в форме креветок, лежавшей на столе, и сделал такое лицо, как будто удачно провернуло какую-то шалость». Тем, кто сделал еще более странно выражение лица, был Коидзуми. Если подумать, то Цуруй-сан довольно часто заходил в клубную комнату, но я не помню ни разу, чтобы в этот момент он был Коидзуми. Все действия Цуруй-сана очень походили на выполнение заданий корпорации. Находиться в небольшом пространстве с кем-то более высокого ранга должно быть затруднительно, Коэдзиме. И? Я медленно вспомнил о моем непонятном разговоре с Коэдзиме прошлой ночью, вглядываясь в его характерную улыбку. Хоть я и не знал, какие места в разговоре были искренние, а какие нет. У меня было чувство, что дом Цуруи и корпорация были крепко связаны. Черт. Да особняк Цурую-сан может быть тайный штаб-квартир и корпорация Коэдзиме. Возможно, Цурую-сан и Коэдзиме не принадлежат к одной группировке. Но они определённо связаны друг с другом. В этом я уверен. Что у них были за отношения, насколько выше была по званию Цуруй-сан, и я не имел понятия. Предположительно, Цуруй-сан не знал, кто такие настоящие койдзими, 나가타 из Гинса. Но она смогла сказать, что все трое, Харахи, кстати, необычные люти. Похоже, что он не пытался узнать или выведать больше, по крайней мере, не в открытую. Я действительно верю в то, что сказал Цуруй-сан в тот день в совменике. И это сильно соответствует словам койдзими. «Оставь все проблемные дела для корпорации». «М?» «Да это же значит, самоустранение от проблем, как Нагата, которая заблокировала свои возможности синхронизации». «Кион, ты вообще слушаешь?» Резкий выкрик пронзил мне слух, и я обнаружил, что передо мной находится острый край указки. Пробежав взглядом вверх по указке, я заметил злое лицо Хархи, который смотрит в упор на меня. «Слушай, завтра обязательно оденьте попроще, все должны надеть вещи, которые не боитесь испачкать». Юнко, эти мне могут прийти налегке. А вот список вещей, которые нам понадобятся. Хархи прикрикнула Сахино-сан, чтобы она принесла маркер. Ещё один дети в костюм горохочный Сахино-сан принесла фломастер и начала записывать всё, что говорила Хархи, с детским энтузиазмом. Во-первых, нам понадобятся две железные лопаты, но это предоставьте мне. Потом нам будут нужны бента, Микуро-тян, ты знаешь, что делать. Ещё потребуется компас, фонари и карта. Нет, не карту-сакроуч, а настоящая точная карта местности. О, и если возможно, возьмите консервы и ещё сигнальную ракетницу. На какой город ты хочешь забраться? Это ведь даже не гора, а скорее холм. Если с нами не случится ничего странного, как, например, внезапная снежная буря, то всё будет хорошо. А если вдруг всё-таки что-то случится, что нам дадут? Компас и ракетница. Тот случай произошедший в конце прошлого года вспыхнул в памяти. Черные зрачки Нагаты были заточены на аккуратных записях о Сахина-сан. Посмотрев, что написано на доске, мне ничего не оставалось, как вздохнуть. Исходя из того, что мне сказала Сахина-сан Митеру, не было никакой нужды тащить ракетницу и консервированную еду, раз мы вернемся в полном порядке. Черт! Нет и никакого смысла подниматься на эту дьявольскую гору, если мы там ничего не найдем. Однако Сахина-сан сказала мне быть осторожнее, как если бы там произошло что-то важное. Что бы это могло значить? Забраться на гору, поглощая бента Асахины-сан и спуститься с горы, звучит как прогулка-пикник. Да, там еще будет специальная трудовая практика для меня и Коидзуми. Не знал, что это будет без сомнений скучно. Возможно, было бы лучше, если бы я не спрашивал Асахину-сан об этом. Но, увы, мне пришлось это сделать, чтобы поддержать хрупкое равновесие между прошлым и будущим. Раз уж давным-давно было решено, что бригада СОС отправится на это мероприятие в выходные, я могу понять, что мы идем на эти тупые поиски сокровищ, чтобы поддержать баланс. Но я не могу определить цели задания Сахина Сан-старшей. Я верю, что я Сахина Сан-митеро их не понимает. Ну да ладно. Если представить это в виде деления всего на плюсы и минусы, то в любом случае в итоге получится ноль. Плюсы уравновесят минусы. Стоп. Я думаю, что минусы все-таки перевесят. Здесь же вы подступивши от мысли и эмоции. Я сел за стол без единого слова. Харахи полностью захвачены подъемом на гору, все еще добавляла предметы к большущему списку необходимого. Вся доска была исписана настолько, что Захини Сан приходилось с трудом втискивать новые пункты, о которых говорила Хархи, между уже написанными вещами. «Хархи, мы же не собираемся взбираться на Гималайя. Максимум, что нам может понадобиться, это GPS-передатчик. Он позволит связаться с внешним миром в случае опасности и быстро провести спасательную операцию, определив наше точное местоположение». Цуруй Сан засменялся и сказала, Я помню, как бегала вокруг этой горы, когда была маленькой. Она абсолютно безопасн, Йера. Там даже мишек-гризлей нет. Хэрхи ответила улыбко Церуй Сан. И ответила: "Спасибо большое, Церуй Сан. Мы будем рассчитывать на тебя, если попадём в какую-то передряжку". "Ну, ты ж не серьёзно насчёт того, чтобы брать все эти вещи". Хэрхи крутанула каску в руке и сказала: "Слушайте, я думаю, что на этом приготовлении можно закончить. Мы непременно должны хорошо поработать на благо Царуи-сан и выкопать это сокровище, оставленное ее прапрапредком. Для нас! По какой-то непонятной причине я чувствовал себя по-странному, спокойно. Возможно, это из исчезновения грусти Хархи, ведь она снова смотрела на меня своими яркими съевичьими глазами. Я почувствовала внутреннее умиротворение, будто вот все ощущения тревоги резко испарились. Только лишь из-за этого? Почему же я чувствовала себя так спокойно, хотя знала, что завтра пойду на эти безрезультатные поиски сокровищ? «Ладно, не могу позволить себе так много думать об этом. Раз мне хорошо, какая разница, в чем причина всего этого?» Можно сказать, что Харахи решила вопрос о поиске сокровищ задолго до собрания, так как она взяла целые ступки книг, брошюр и даже романов о периоде войн. Цурой Сэн рассказала нам, что ее предок был невероятно богат. Я думаю, он был деревенским старостой или известным рваком. И от нечего делать, мы все стали строить теории, чем же могут быть спрятаны сокровища. В итоге вышло так, что наши теории были ничем иным, как разговорами и гаданиями. Но прежде чем мы это поняли, прошел час. И сегодняшнее экстренное собрание подошло к концу. Под конец нашего обсуждения позиция Хархи была такой. «Если это действительно старые монеты эпохи Генроку, то будет запредельно скучно. Надеюсь, это будет что-то интереснее». И все в подобном стиле. Когда Нагата захлопнула силой книжку, мы все знали, что времени сегодняшней деятельности не осталось. Я всем членам бригады вместе с Туруй Сан. Не осталось ничего, кроме как пойти по домам.